Глава 131. Сила и мастерство. Мастер, я хочу кое-что попробовать. О, конечно. Выступать без репетиций страшно, да? Да. Жаття атмосфера, создание магической нити. Я активировал навыки, которые назвала Фран. А именно 14 из них: магия пламени, магия ветра, управление воздушными потоками, Жаття атмосфера, воздушный прожог, вибрационный клаке, уменьшение веса и лечение веса. «Магический меч, параллельное мышление, создание магической нити, ядовитые клыки и взаимодействие». Пользуясь сжатием атмосферы, Фран выставила руки вперед, и перед ними появилось два куба из воздуха на расстоянии где-то 150 сантиметров. «Понятно. А ты хорошенько подумала. Если получится, мы сможем оплести его нитями из воздуха. Сделаем что-то вроде оборудования Человека-паука». Фран склонилась над нитями и делает их больше. Одну за другой она наматывала их на квадраты. а затем оттолкнулась от ниток и прыгнула. Фу! Сначала я подумал, что это похоже на прыжок профессионального рестлера, но все-таки это больше смахивает на рогатку. Фран, рассекая мной воздух и управляя его потоками, занесла меня над головой, а затем понеслась вниз. Да, получится! Я до сих пор не знаю, что именно она задумала, но я просто доверюсь ей. Кажется, испробовав, она осталась довольна своим изобретением. Теперь по-настоящему! Мастер! «Хорошо!» Услышав план Франа, я был весьма удивлен. Обычно его посчитали бы совершенно безрассудным. Но это интересно. «Хорошо, идем!» В соответствии с планом Франа я активировал прыжок на длинную дистанцию. Перед самым прыжком взлететь повыше, чтобы оказаться прямо над Линфордом. «Иду!» «Ст в поддержку на меня!» «Ам!» Фран тоже переместилась и активировала сжатие атмосферы и создание магической нити. В отличие от прошлой, в этот раз она наполнила ее до предела магической силой и прочностью. «Хорошо!» Фран была в свободном падении. Конечно же, нити сразу оказались над головой Линфорда. Похоже, Фран была довольна. <сёк> Воздушным прыжком она допрыгнула до места прямо над ним. А дальше? Все как в наземной тренировке. Только место, в которое нужно бить не впереди, а прямо под ней. Фран двигалась по кругу, в дополнение к воздушному прыжку используя магию ветра, чтобы создавать себе воздушные подушки. И так опускалась все ниже, чтобы она не встречала сопротивление ветра и тому подобного, и активировала правление воздушными потоками. Ну и вес она поднимает. Мой вес сейчас составляет не меньше, чем 50 килограмм. Но у Фран есть навык уменьшения веса. Поэтому не мой вес, ни вес, ни тей для нее совершенно не составляет проблем. И уменьшение веса и увеличение веса оба навыка могут влиять не только на носителя, но и на его экипировку. Поэтому Фран легко меня может активировать и держать, как ей удобно. В мгновение ока Фран опутала гиганта. Благодаря навыку скрытия в присутствии нас все еще не заметили. В это время я использовал фигурное превращение и изменил свою форму. Когда Фран только рассказал о своем плане, я удивился. Потому что то, во что я должен превратиться по этому плану, в точности катана. Но я не рассказывал Франу ничего о катанах. Хорошенько подумав, она сама придумала, какая форма будет удобнее всего в этом случае. Волнуюсь я там, действительно ли катана подойдет. Как минимум, мой уровень фехтования достаточно низок. К тому же, фехтование и искусство меча это разные навыки. И используются они тоже по-разному. Хм? Когда нам осталось домотать еще 25 метров... Линфорд поднял глаза. Получается, если настолько приблизится, он сразу нас заметит. Линфорд устылился на фронт аналитическими кровеглазами. "Девчушка, так ты ещё жива?" Голос Линфорда был наполнен ненавистью, а когда он открыл рот, с него повалило что-то похожее на фиолетовый дым, не чистый дым. Когда он дотрагивается до кожи или же брони, он разъедает их будто кислота. Неприятный навык. Она проникала даже сквозь наши защитные техники. Как бы её избежать? Пориц Кадзуми. Похоже, Фран прошенила, что Линверт использует этот дым. Действительно. В прошлый раз, когда он подобрался поближе, тоже использовал его. Градация. Магия пламени второго уровня. Градация. Это будто огненная бомба, которая резко ускоряется сразу послетворения. В зависимости от скорости внезапной атаки отличаются затраты, и в целом использовать этот навык достаточно сложно. Ведь обычные прямые атаки нас мало интересуют. Фран невероятна. Используя барьер, созданный магией ветра, таким образом, минимально защищая свое тело, оно ускорялось, будто разрезая дым, и проходил сквозь него почти невредимый. Видя, что Фран стремительно приближалась, игнорируя урон, Лейнфорд выпятил глаза, не веря тому, что видит. Девчушка! Наверняка включилось его чувство опасности, и Лейнфорд скрестил руки, закрывая голову. Глупый. Он попался на уловку Фран, хотя она использовала только убийственный взгляд. Но наша цель — не голова. Ха! Итак, я была направлен не на голову, а на торс. Благодаря пятому уровню навыков взаимодействия, мы прекрасно понимаем друг друга без слов. Я дополнила такой фран использовал огненный меч, вибрационные кляки и давиты кляки. Фран тоже совместил разные науки в стремительной атаке. Увеличение веса огненный меч, вибрационные кляки. Объединившись с моей атакой, мы создали общую в два раза сильнее. Но возможно, она не была отработана как следует. Если бы активация атаки занимала у фран больше времени, неизвестно. Выдержала ли бы мою лезвие? Ведь это была невероятно мощная атака. Франтоже это понимала, но ей хватило всего лишь мгновения. Жать и атмосфера сузла вокруг меня воздушные ножны. И Фран намена достал меня из них, будто используя технику Аидо. Навыки вскоре не стремительной атаке. Вся энергия сосредоточилась в одной и только этой мгновенной атаке. Это не была грубая атака со всей силы, как у моей телекинетической катапульты. Благодаря использованию всех этих навыков родилась новая техника меча. Возможно, Даже наша абсолютная техника. М-га! Стремительная атака прошла от вершины плеча Линфорда через весь торс. Мы точно почувствовали, как его странное сердце было разрублено надвое. Но не успела я проверить состояние Линфорда, как Фран активировал короткий прыжок. Мастер, спасибо! Мы были на грани, да? Еще секунды лезвие бы не выдержало. Но Фран, как всегда, собранная и спокойная. Была невероятна. Я не пытаюсь выглядеть крутым. Но все-таки я чувствую, как Фран верит в меня. Теперь, немного отдалившись от места, в котором мы были, проверю-ка я состояние Линфорда. Будьте прокляты! Проклинаю тебя! Линфорд опустился от боли на одно колено. С раны, полученной от Фран, реколилась кровь. И было понятно, что жизненная сила покидает его. Да что ж он никак не умирает? И его сердце разрезано надвое. Это должно приводить к мгновенной смерти. Вот же живучий. Серьезно, как таракан какой-то. Но хоть мы и не убили его, все же оплатили за прошлый раз. Получилось, Фран? Да, мы создали абсолютную технику! Но место и противник немного ее ограничивают. В тесное помещение ее не используешь, и в подземелье, куда мы собирались потом пойти, тоже не получится. Но используя жадие атмосферы и технику, похожую на Айда, можно использовать ее очень даже эффективно. Говоря Айда, я, конечно, не имею в виду технику, что существует на Земле, Это просто очень быстрая атака, которая начинается с момента вытягивания меня из воздушных ножен. Атакуй так на земле, когда он достаёт с ножен, который критически за спиной. И цель такого удара сбить врага с ног. Но в нашем случае мы используем эту атаку вместе с осаждением атмосферы. Поэтому можем атаковать, держа меч впереди, задействуя дополнительное увеличение веса. И давит и клаки тоже как следует действуют. Его состояние изменилось на отравленное. Вообще-то у Линфорда есть навык восстановления и сопротивление обстоятельствам, поэтому надеяться на яд глупо. Но это хотя бы уменьшит его восстановление. Для Манды и других Искателей этого достаточно. Против таких выдающихся противников уменьшение сил восстановления будет фатальным. Мы не упустим, шанс предоставлен Франчан. Да, малышка Фран, отличная работа. Это точно. Я покажу тебе все достоинство дворфов. «Хм, я б сразился с удовольствием с каждым из вас, но сейчас на очереди, старик!» «Постарайтесь!» По приказу Аманды, все звезды направили на Линфорда с концентрированную атаку. Мы бы тоже хотели присоединиться, но после абсолютной атаки, вполне возможно, это приведет к полному истощению. Даже если использовать мгновенное восстановление, сейчас мы уже не успеем. Да и Фран использовал на максимум магические силы. А жаль. Линфорда пронзели ярко сияющие бесчисленные клинки. А кнот, атакующий сверху, был такой силы, что разрушал даже соседние здания. Колберт крушил его неистовыми апперкотами, а рыцарское копье Филиппа поронзило Линфарду левую руку. Глава Гельди и Дворф крушил своим молотом его правую ногу. «Ах! Вы же!» «О, остановился!» «Ты предатель!» Зельслет отрубил Линфарду оставшуюся ногу, и тот рухнул на землю. «Все-таки он хочет проглотить его!» «Сразу начал вытягивать энергию!» Но нет, это еще не конец. О, это что, копирование Фран? Уруси, находясь в небе, собрал огромное количество энергии и резко прыгнул за спину Линфорда с невероятной силой вгрызся в его шею, и сразу после этого он полностью скрылся в тени. Уруси! Нашел себе вкусное место, не так ли? «А! <связь> Ты! <связь> Я! Как!» Эта несчастная фраза стала последними словами Линфорда. «Эх, <связь> этот щенок снова мне помешал!»